Глава 6. В торговца недвижимостью выглядел почти так же, как офис продюсера, но мир, где нагуливал вес Сэмми Уэстином, все же мало напоминал первобытные джунгли место обитания Марти Дженкинса. Уэстин оказался крупным, полнеющим мужчиной в криво сидящем пареке. Нервничая, он обильно потел. Разумеется, я привез Джарса к дому Эдвина Болларда около четырех утра, с нарочитым возмущением ответил Уэстин, когда Бобби вышел из машины. Он выглядел вполне нормально. Сказал: "Прогулка пойдет ему на пользу, поэтому я развернулся и уехал". Вы не видели на приеме блондинку по имени Дикси? "Нет", Уэстин вытащил из кармана платок и вытер пот с лба. "А в чем дело, Холман?" Я бросил на стул Фото белокурой дикарки с бесовскими глазами. Эта дама не появлялась на приеме. Он выпучил глаза на фотографию, затем энергично покачал головой. В жизни ее не видел. Его дряблый рот тронула нервная ухмылка. Возможно, я что-то пропустил, да? Джейл ушел с этой блондинкой, заявил я. «Ушел около двух. Вы видели, как он уходил? Нет. Сэр. Он был там все время до самой отключки. Уистин многозначительно покачал головой. Полагаю, через несколько лет парень станет алкоголиком. Значит, вы были там до момента, когда он потерял сознание? Разумеется, где же еще? Мы все были там. Кроме вас и Вирджинии Стронг, как мне сказали, заметил я. Что? Уистин выпучил глаза. Вы имеете в виду стодолларовую проститутку, которую Марти Дженнингс Так вот, как они это подстроили? Я поморщился. По словам Стронг, Марти сказал ей, что на нее положил глаз один его приятель, и он будет признателен, если Вирджиния бесплатно даст этому парню в спальне. это произошло около двух, но как всегда, пришлось платить. А? Вы должны были повторить ту же ложь покрупнее, сказать, что отвезли Джейлса после приема домой. Так. Я и пальцем не коснулся этой шлюхи. Он замолк, тяжело дыша. Затем снова вытер пот со лба. От кого именно исходит эта гнусная ложь? Либо одно, либо другое Сэмми, — заметил я. Или вы пошли в спальню с Вирджинией Стронг и вам пригрозили разоблачением, если откажетесь сотрудничать? Или, возможно, вы остались вместе со всеми, но гости и хозяин утверждают, что вы выходили? Так. Моя жена поехала к родным в Айоминг, пробормотал он. Именно поэтому ее не было на приеме. Мы женаты всего год, и это ее первый брак. Для меня уже третий. Но я от нее без ума, Холман, и не прикоснулся бы к другой. Лицо Уэстина побогровело. Он бросил на меня яростный взгляд. Кто этот лживый ублюдок? Я должен знать. Мне рассказали об этом Марти Дженнингс, сама Стронг и Ник Феслер, солгал я. Шайка мерзавцев. Он схватил со стола Макет изящного дома с гаражом на три автомобиля, и швырнул его через весь кабинет. Макет разбился о стену. "О, блюдки! рявкнул Уэстин. "Так как же Дикси?" я деликатно вернул его к теме нашей беседы. "Как насчет Дикси и Роберт Джайлса?" Она пришла в самом конце, прошептал он. На приеме оставалось всего лишь несколько человек, судя по ее глазам. Девица вознеслась выше, чем Эмпайр-стейт, и это был не алкоголь, скорее марихуана. Не прошло и пяти минут, как она разделась догола и исполнила танец. У Джайлса не оставалось ни единого шанса. Она поразила его, как управляемая ракета. Мне показалось, Боллурд находилась на грани истерики, потому что после появления Дикси англичанин забыл о ней напрочь. Боллурд позеленела от злости и в конце концов ушла. А он с ней даже не попрощался и вряд ли заметил ее отсутствие. Настолько его заворожила блондинка. Где-то через полчаса он удалился, прихватив даму с собой. Э, потом Уэстин пожал плечами. Не помню, когда уехал Ник. Но он точно уезжал, потому что вернулся около пяти со своим быком с работом. Знаете его? разумеется, сказал я. Мы встречались. Некий Марти пошептались у двери. Затем вернулись и заговорили со мной. И с этой дорогостоящей проституткой. Случилась серьезная неприятность, сказал Марти. Очень серьёзная. Якобы Джайлс привел с блондинку в домик Ника, затем избил ее. и сейчас девушка в очень тяжелом состоянии. Ник нашел парня в отключке, и тот, когда очнулся, даже не помнил, что натворил. Поэтому нам лучше заявить, что ничего не было. Марти оставил Джейлса на дорожке у дома Эдвины двинул Он потребовал, чтобы я говорил всем, будто отвез англичанина с приема прямо домой. Я ответил: "Роберт Джайлс, мне никто. Какого черта я должен ради него рисковать?" Вот тогда-то они и пригрозили довести до сведения жены, что я был в постели со шлюхой. "Сэми, сколько лет вашей жене?" Двадцать три. У Эстинов было не меньше сорока пяти. Я взглянул на него. Толстый, потный, немолодой мужчина съехавший на лоб парик, придавал ему немного нелепый вид, и даже пожалел. "Я верю вам всеми", сказал я. "Если решите, что это как-нибудь поможет, готов повторить то же самое вашей жене". "Спасибо", он криво усмехнулся. "Но если она мне не поверит, всему конец". "Можно воспользоваться вашим телефоном?" "Разумеется". Я набрал номер Милфорда. В трубке послышался деловитый голос женщины-компьютера. "Это Рик Холман, — сообщил я. "Дайте мне Брюса Милочка". "Подождите", ответила она. "Он говорит с Нью-Йорком. — "Китайская дама еще с ним?" "Вы имеете в виду Ба Тюнг? Она ушла минут через десять после вас". "Жаль", проворчал я. Раздался щелчок, а через несколько секунд голос Милфорда, голос недружелюбный, но спокойный, Что теперь, Холман? Где найти Бэти Уонг? Зачем она тебе? Это важно для твоего лучшего друга, для актера». Брюс долго молчал. Она убьет меня, если я дам тебе адрес, сказал он наконец. Или я, если не дашь. «Э-э-э, к черту все! Я дам тебе номер телефона. Пусть сама решает, давать или не давать свой адрес. Агент продиктовал номер и повесил трубку. Я тотчас же позвонил китаянке. — "Бойти", говорит Рик Холман. "Надо увидеться". "Зачем?" Она явно не горела желанием меня видеть. "Это очень важно, поверь на слово". "Вы шутите, мистер Холман. Если не хочешь, чтобы я узнал, где ты живешь, можем встретиться в другом месте". "Это действительно важно". "Да". Я прикрыл глаза и мысленно произнес несколько коротких слов. Ладно, у вас, сказала она наконец. Где это? Я назвал свой адрес. Через час. Идет, — ответила она. Вообще мило побеседовали. Вероятно, потому что мы с Марти Дженкинсом одной закваски. Мы живем рядом в Бэйверли-Хиллс. Только мой дом стоит около пятидесяти тысяч, а его штук на сто больше. Но ведь я не продюсер, а всего лишь консультант. Тем не менее, мысль об этой разнице бередила душу. Час спустя прозвенел звонок, и я впустил Бетти Тяонг в свое скромное жилище. Черный шелковый чэнксанки таянки обтягивал ее маленькие груди, а ниже в разрезе при каждом движении мелькали стройные ноги. Сапфировые глаза смотрели на меня с выражением, которого можно ожидать от строгой тетушки. Я попытался вспомнить страстную искусительницу прошлой ночи, и не смог. Мы прошли в гостиную, и та янка примостилась на краешке кресла, словно готовилась убежать при первых признаках опасности. Судя по ее виду, она меня боялась. «Выпьешь чего-нибудь?" спросил я. Она покачала головой. "Нет, перейдем лучше в гелу. У меня мало времени". Мы потолковались с всеми в эстином. Я звонил из его офиса, сказал я. Сэмми рассказал мне правду о том, что происходило на приеме у Марти Дженкинса. Неужели вы сговорились, продолжал я ровным голосом. «Все затеял Ник Феслер, потому что увидел в этом выгоду. Мартин Дженкинс согласился, потому что хотел защитить звезду своего нового боевика. Верджиния Стронг согласилась, потому что принадлежит Марти и делает все, что он прикажет. У "Воистина, шантажировали угрозы и рассказать жене, как он изменил ей со Стронг?" Я заглянул в непроницаемые глаза Бетти. "Полагаю, у тебя тоже нашла серьезная причина". Она пожала плечами. "Это важно". "Думаю, да", кивнул я. "Я сообщу своему клиенту, что ничто ему не приснилось, не привиделось". "Зачем же вы мне это рассказываете?" "Потому что ты спасла мне жизнь". Проворчал я: "Может, это ничего не значит для тебя, милочка, но для меня важно". "Не стоит беспокоиться", холодно ответила она. Делайте свое дело". "Ты вступила в заговор", бесстрастно продолжил я. Но позже в тот день, когда Бьюс Милфорд отправил меня к домику и предупредил Фислера, ты согласилась следить за мной. Ты спасла меня, затем специально привезла на квартиру блондинки и Я получил доказательство существования девушки по имени Дикси. Чтобы избежать вопросов, ты отправилась со мной в постель, каковы бы ни были твои причины, они чертовски важны. Так. Длинные темные ресницы дрогнули, затем Бетти неожиданно улыбнулась. Знаешь что, Рик Холман, ты все таки хороший парень. Прошлой ночью было весело, сказал я. Но полагаю, только мне Ты же просто уклонялась от неприятных вопросов, правильно? Чувственные губы китаянки кривились в улыбке. Ты все еще хочешь, чтобы я ответила на неприятные вопросы? Постель предлагать бесполезно. Почему же? Прекрасная мысль, с энтузиазмом воскликнул я. А на вопросы ответишь потом? Я сказала: "Хороший парень", бесстрастно спросила она. "Ты уже ответила на вопросы?" откликнулся я. Улыбка исчезла с лица девушки, сапфировые глаза потемнели. У нас с Ником все было прекрасно, пока несколько месяцев назад он не купил долю в бурлеске на стрип. И там работала стриптизёрша, здоровенная блондинка по имени Дикси. Она загипнотизировала Ника с первой встречи. Дело дошло до того, что когда я попыталась выяснить отношения, он рассмеялся мне в лицо и сказал, что я могу убираться к черту. Губы Бетти... Искривила злобная усмешка. "У меня есть гордость, но нет денег". Он продолжал с ней встречаться, даже снял для нее квартиру и приходил ко мне раз в неделю. Два дня назад сказал, что порвал с Дикси и предложил начать все заново, словно ничего не произошло. Я с радостью согласилась. Не спрашивай почему, но я люблю Ника Феслера. Еще он сказал, что Марти Дженкинс пригласил нас на прием. И нам надо пойти оттянуться и отпраздновать перемирие. Но вдруг появляется Дикси. Так, к тому же разделась догола, продолжала быти. Правда, она не обращала внимания на Ника, словно его там не было, и нацелилась на Руберта Джайлса. Когда они ушли вместе, я обрадовалась, решила, что ее последняя попытка вернуть Ника провалилась, и она переключилась на актера. Но через час я снова насторожилась. и Когда Ник вдруг сказал, что у него срочное дело, но не стоит беспокоиться, оно займет не больше часа. Я подумала, что, может, Дикси использовала актера как прикрытие? Понимаете? Понимаю, кивнул я. Но когда я услышала рассказ Ника о происшествии в домике, я перестала тревожиться. Она пожала плечами. Не буду обманывать, мне не жаль стриптизершу, Поэтому я охотно вошла в заговор, как ты сказал. Но потом Ник настоял на моем отъезде из города, на случай возможных осложнений. Предложил немедленно взять отпуск и отдохнуть недельку на озере Тахо. Он не поедет, так как должен убедиться, что с актером все пройдет гладко. Я спросила о девушке, а он пожал плечами и сказал, что она сильно избита, лежит в частной клинике, но с ней будет все в порядке, только потребуется время. И тут меня охватили сомнения. продолжала быть. Все шло слишком гладко. Поэтому я решила перестраховаться, согласилась отдохнуть на Таху, но не поехала, а отправилась к Брюсу Милфорду. Он единственный, кому я доверяю, к тому же он друг Джайлса и его агент. Естественно, мой рассказ встревожил Брюса, потому что Джайлс уже позвонил ему. Поэтому мы решили, что лучший способ узнать правду нанять частного детектива, но нам был нужен человек, которому можно доверять, тот, кто не испугается ни Каффеслера, Брюс упомянул твое имя. и обещал убедить Джейлса стать твоим нанимателем. Кому пришло в голову послать меня в домик на побережье и предупредить Ника. Брюсу он думал, что это немного ускорит события. "Обожаю старину Брюса", буркнул я. "Итак, теперь вы все знаете". Она поднялась. "Мне пора, Рик. То есть, ты хочешь узнать, действительно ли Джайлс избил блондинку? спросил я. Да, разумеется. Насколько помнит Джайлс? Девушка умерла, сказал я. А значит, Ник Феслер покрывает убийцу. «Джайлз мог ошибиться, поспешно возразила китаянка. Он был ужасно пьян, не так ли? Вчера вечером Феслер был готов убить меня, чтобы остановить, заметил я. Или уже забыла? Уверена, Ник не виноват. Держу пари, он ничего не знал о бомбе. Наверняка все затеял Рабат. Эй, толстяк, безумное животное. Бетти направилась к выходу. Я последовал за ней. Когда мы дошли до двери, она обернулась и отрешенно взглянула на меня. Прощай, Рик. Скажи на прощание еще кое-что, попросил я. Поднимался сями в гостин, в спальню Сверджини Стронг, или его просто поймали на крючок, чтобы заставить присоединиться к заговору. Губы китаянки тронула улыбка думаю, что поднимался. Они оба пропали перед приходом Дикси, а появились после того, как вернулся Ник и рассказал Марти Дженкинсу о том, что произошло в пляжном домике. Я открыл дверь. Она вышла на крыльцо. Знаешь, по-моему, если красивая девушка вроде тебя беспокоится о таком гаде, как Ник Феслер, она просто дура, заметил я. Китаянка потупилась. Но я вынуждена беспокоиться о таком гаде, как Ник Феслер, прошептала она. Он, мой муж! Бетти побежала по дорожке к своей машине, стоявшую обочины. Я смотрел ей вслед,